Когда девять днями позже Кэти вернулась в Сент-Луис, он уже еле дышал. Она вошла к нему в комнату, положила ладонь ему на лоб. Истинно вам говорю, выразительно изрекла Бьюна: "Это было точь-в-точь -точь воскрешение Лазаря. Стоял ведь одной ногой в могиле, а тут вжик разом обратно к жизни, точно на лефте". Через 3 дня он уже уплетал жареного цыплёнка и тараторил без умолку. И теперь будет то же самое. Он заставит её приехать домой, даже с риском ради этого отправиться на тот свет. И правда, добавил Риверс. Он чуть было туда не отправился. Так болезнь оказалась настоящей? Разве он не ломал комедию? Как будто эти вещи противоречат друг другу. Разумеется, он ломал комедию, но это получалось у него так здорово, что он чуть не умер от пневмонии. Однако в ту пору я мало что смыслил в подобных штуках. У Бьюллы точка зрения была гораздо ближе к научной. А мною безоговорочно владел предрассудок, будто болезни вызываются микробами. Она же верила в психосоматическую медицину. И так я позвонил врачу и опять направился в столовую. Дети закончили завтрак и ушли. С этого утра я не видал их добрых две недели. А вечером, когда я вернулся из лаборатории, выяснилось, что Бьюла по совету врача собрала их и отправила погостить к приятелю-соседу. Меня избавили от стихов, от необходимости держать дверь на запоре. Это было огромное облегчение. Мне позвонила Катя вечером в понедельник, а потом во вторник, сообщив, что нам пришлось нанять сиделку и поставить кислородную палатку. На следующий день Генри стало хуже. Но звонок в Чикаго принес те же вести, И они счастной миссис Хенбери. Не могу я её бросить в отчаянии, твердила Кэти, не могу. Для Генри, рассчитывавшего на её возвращение, это оказалось едва ли не смертельным ударом. Это два часа температура подскочила на целый градус, началась горячка. Кому-то из них не жить, или ему, или миссис Хенбери, сказала Бьюла и ушла к себе и спросить указания свыше. Она получила его минут через 25. Миссис Хенбери всё равно умрёт, а Генри выздоровеет, если вернётся к Этти. Стало быть, ей необходимо вернуться. Врач убедил её окончательно. Не хочу вас пугать, сказал он в тот вечер по телефону, но это решило дело. Приеду завтра вечером, ответила она. Генри, похоже, добился-таки своего. Правда, едва не хватил лишку. Я врач ушёл. Сиделка осталась дежурить на ночь. Я отправился к себе. Завтра приедет Кэти, мысленно повторял я. Завтра приедет Кэти. Но какая? Моя или генри? Беатриче или любимая ученица мисс Флоги? Что же гадал я, теперь всё изменится? Разве можно после того потока не частут сохранить свои чувства к ней? Эти вопросы мучили меня всю ночь и весь следующий день. Они преследовали меня и тогда, когда я после долгого ожидания услышал подъезжающее к дому такси. Маяк эти или его. Ужасное предчувствие нахлынуло на меня и сковало по рукам и ногам. Я долго не мог заставить себя سترнуться с места и выйти ей на встречу. Когда я наконец открыл наружную дверь, багаж уже стоял на ступеньках, а Кэти расплачивалась с шофёром. Она повернула голову. Какой бледной показалась она мне в свете уличного фонаря. Как похудела и устала. Но как же было прекрасно. Прекрасно, как никогда, но прекрасно по-новому. Так что у меня просто сердце разрывалось, и я почувствовал, что люблю ее с пылом, в котором тают последние следы грязных подозрений, с меня и жалостью, и неистовой тягой к самопожертвованию, отчаянным стремлением помочь и защитить жизнь положить за нее. Так как же монолог Генри и другая, Кати, как же мисс Флоги и Фелиция и психология секса. Моё жарко бьющееся сердце отвергло это как бессмыслицу или, по крайней мере, как нечто абсолютно постороннее. И дома вошли в прихожую, из кухни выбежала Бьюла. Катя обвела руками старушкину шею. Долгих полминуты стояли они так в безмолвном объятии. Потом Бьюла чуть подалась назад, И испытывающая глянула на хозяйку в упор. И восторг на ее заплаканном лице постепенно сменился глубокой озабоченностью. «Да вы на себя не похожи!» — воскликнула она.